Евгения Гензбург пишет о балерине, которая пришла на ужин, устроенную ее иностранными поклонниками, и была осуждена по статье 58. Известная Наталья Сац, создательница московского детского театра, была женой Тухачевского. Ее арестовали в 37 году и отправили в лагерь в Рыбинск. Она осталась жива и вышла на свободу. Но самая огромная утрата советского театра был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 где люди искусства в поисках ошибках часто отступаясь и сворачивая в сторону действительно творили и создавали иногда плохое, а иногда и великолепное, там где были лучшие театры мира, там царит теперь по вашей милости уныние и добродопорядочная средняя арифметическая потрясающая и убивающая своей бездарностью. к этому вы стремитесь? если да Вот тогда вы сделали страшное дело. Желая выплеснуть грязную воду, вы выплеснули с ней и ребенка. Охотясь за формализмом, вы уничтожили искусство. На следующий день Мейерхольд был арестован. Театральная энциклопедия датирует его смерть 2 февраля 40 года. Малая советская энциклопедия дает другую дату 17 марта 42 года. О жертвах НКВД советские официальные источники часто дают противоречивые сообщения, как читатель уже видел в главе об участи командного состава Советской армии и флота Егорова, Дебенко и других. Его жену Зинаиду Райх, которая раньше была женой Есенина, через несколько дней нашли в квартире мертвой. Ей было нанесено 17 ножевых ран и выколоты глаза». Обстоятельства ее смерти до сих пор неизвестны, и расследование произведено не было. Театр Мейерхольда погиб раньше, чем его создатель. За исчезновением автора следовало исчезновение или переименование всего, что он сделал. После ареста скульптора Кротко его работы исчезли из музеев и галерей. После ареста авиаконструктора Туполева